Глава 5. Славные доспехи. Реджина удивлённо приподняла бровь, увидев смену моего наряда. Мы только что покинули мою улицу и направлялись к лошади и экипажу, которые ждали в центре города. Спасибо. Их сделали мама Скендол, сухо сказала я ей. Она мне нравилась. Она была моим кумиром, но мне не нравилось, что она увозила меня от всего, что я знала и любила. Мне показалось, что она снова удивилась, и мне стало интересно, думала ли она, что только дворцовые портнихи в Нефритовом городе способны на такой талант. Извини за мою мать. Она так оберегает, сказала я рыджине. Внезапно немного смутившись из-за того, насколько несдержанной была мама по отношению к ней и Ноксу. Как и все хорошие матери, ответила она, а затем велела погрузить мой сундук в чёрную повозку, запряжённую двумя королевскими лошадьми. У ворот ждала дюжина лошадей, на всех восседали драйкины. Все лошади были чёрными. заплетёнными хвостами. И я мечтала однажды прокатиться на одной из них, как это делала королевская гвардия. Может быть, я смогла бы научиться этому в нефритовом городе, максимально использовать это время там, пока король хлопочет о том, чтобы произвести на свет наследника. Кстати, о короле. Я оглядела группу стражников, И мой взгляд остановился на том, что был споднятым капюшоном. Деревенские жители и понятия не имели, что находится среди знати. Главный деревенский пекарь миссис Холина и Наоми бросились вперёд, чтобы вручить каждый из нас по свёртку. "Чтобы напоминало вам о доме", прошептала Наоми. Миссис Холина сунула нам две горячие буханки хлеба с розмарином, от которых шёл пар, и у меня мгновенно потекли слюнки. Даже зная о том, что мы вернёмся через месяц, может быть, через два, мне всё равно было грустно покидать это место. Всё так напоминало прощание. Спасибо. Мы обняли их, а затем сели в карету. Я ездила в подобный только однажды, во время моей поездки в Нефритовый город. Но это была скорее крытая телега, чем королевская карета. Снаружи она была покрыта чёрным лаком со вставками из нефрита и золота, и внутри была столь же прекрасной. Стены были обиты зелёным мятным бархатом, а сиденья были плюшевыми и удобными. На каждом сиденье стояла небольшая корзинка со свежими фруктами и фляга с водой. Рядом со всем этим был сложен ручной вер в виде гармошки, сшитый из фиолетового шёлка, чтобы уберечь от жары. О, я могу и привыкнуть к такому. Кендл схватила ягоду маракуйи и отправила её в рот. Я улыбнулась. И прижала к груди свёрток, который дала мне Наоми. Он был весьма увесистым, и я откинула бумагу, позволив лёгкому вздоху удивления вырваться из моего горла. Целый флакон сандалового масла. Это был очень любезный и щедрый подарок. У Кендел тоже был такой, и она держала свой застывшими слезами на глазах. Я буду скучать по дому, поделилась Кендол. И я кивнула. Мы скоро вернёмся, сказала я, когда повозка дёрнулась вперёд и лошади тронулись в путь. Кендол нахмурилась. Надеюсь, что нет. Надеюсь, король выберет меня, и я никогда не вернусь. Ох. Я предполагала, что я тоже должна чувствовать что-то подобное, но это было не так. Я надеюсь, что он выберет девушку из мрачной пустоши или Кендал, чтобы я могла просто вернуться сюда и продолжать жить своей жизнью. На ночлег мы остановились в цыганском утёсе. Этот день в пути выдался долгим и утомительным, и моя пятая точка Анемела. Путешествие обещает затянуться на 3 дня, и в цыганском утёсе остановиться было приятнее, чем засесть в песчаных дюнах. Так что жаловаться не на что. Дамы, я заказала для нас общую комнату в таверне, сказала Рэджин. Я надеюсь, вы не станете возражать. Но пока мы не доберёмся до Нефритового города, Вам небезопасно будет спать в комнате без охраны. Мы скендл кивнули. Мы могли спать в амбаре или внутри повозки, как часто поступали во время поездок. Так что для нас это не имело значения. Когда мы подошли к дверям таверны, я оглянулась через плечо, чтобы посмотреть, как остальные дрейкины размещают своих лошадей в амбаре. и разговаривают с работницей конюшни. Король высоко надвинул капюшон на голову, скрывая свою личность. Кендл понятия не имела, что король поехал с нами, и я не собиралась ничего рассказывать об этом. Он держал свою личность в секрете по какой-то причине. И я не хотела подвергать его опасности, упоминая об этом. Возможно, Он и повёл себя как негодяй ранее, направив на меня свой клинок. Но я не хотела его в смерти. И если он ехал, скрывая личность, на то была причина. Вперёд. Ужин ждёт, сказала Рюджина, и я пробудилась от своих мыслей, одарив её виноватой улыбкой. Мы вошли в шумную таверну, и меня сбил с ног аппетитный запах тушёного мяса. У меня потекли слюнки, и я взмолилась, чтобы мы остались на ужин. Я притащила на спине того кугуара из оврага у ручья. Я заслужила мясное рагу. Мы с Кендал перекусили фруктами и хлебом в карете, но я изголодалась за неделю, проведённую в дороге, и мне захотелось мяса. Барменша подошла к нам с кувшином эля. Вы вернулись. Значит, вам снова нужна отдельная трапезная, красавица, спросила она Рэдджину. И та просто кивнула. Должно быть, они уже здесь останавливались по пути в Пепельную деревню. Все взгляды медленно переместились в нашу сторону. По мере того, как всё больше членов нашей группы заполняли пространство, люди притихли, и зал наполнился шёпотом о королевской гвардии короля. Мы обошли столики, следуя за грузной барменшей обратно в отдельную комнату с распашными барными дверями. Там стоял большой стол, за которым могли разместиться поменьше ме 20 человек. Медовухи для мужчин, воды для дам, сказала ей джина, и бармен шекивнула и ушла. Я люблю время от времени выпить хорошей медовухи, обмолвилась я с улыбкой. Особенно в такие дни, как этот. Несколько королевских гвардейцев позади меня усмехнулись. И я ощетинилась, ведь совсем не желала, чтобы они это услышали. Реджина бросила на меня осуждающий взгляд. "Возможная королева Амбергейта не пьёт медовуху в таверне. Хотя я могу найти для вас немного вина", сказала она. Я махнула ей, отрицательно качая головой. "Не стоит." Эти тонкости благопристойности не для меня. Я никогда не привыкну слышать возможная будущая королева. В любом случае, я небольшая фанатка распития спиртного, и я не хотела терять бдительность. Барменша вернулась с подносом, полным медовухи, и мужчины заулюлюкали, вызвав у неё улыбку. Когда она ушла, один из охотников бросил взгляд на охотничий клинок у меня на поясе. Ты хоть пользовался этим охотничьим ножом? Птенчик, спросил он, присаживаясь и хватаясь за ручку своей гигантской кружки. Костяшки его пальцев были в шрамах, как и всё остальное тело. Ему было по меньшей мере 40 зим. Иво кожа выглядела как дублёная кожа. Без сомнения, он провёл годы на солнце. Птенчик? Адалин ещё можно было бы назвать птенчиком, но не меня. Я вытащила свой охотничий нож и ударила им по столу так, что он воткнулся в сколотую древесину с вмятинами. На ноже всё ещё осталась запёкшаяся кровь. убитого мной кугуара. Собственно, только вчера. Я ухмыльнулась, и он сел немного прилее. Другой стражник похлопал его по спине. Никогда не стоит недооценивать хорошеньких молодых женщин. уж я-то знаю. Моя бывшая жена научила меня уму разуму. Весь стол взорвался хохотом. И я немного расслабилась. Ладно. Теперь можешь спрятать свой нож, ктенчик. Я уважаю тебя, сказал человек со шрамом с усмешкой и осушил залпом свою кружку медовухи. Я вытащила нож из стола и вложила его обратно в ножны, прежде чем присоединиться Кендл в конце стола. Я заметила, что она сидела прямо напротив короля. И судя по её болтовне, она понятия об этом не имела. Он держал свой глубокий капюшон надвинутым, скрывая лицо, и слушал её. Пока она тараторила на бегах, которые у нас были в этом году, и о том, как чудовищно, что король ничего не предпринял в связи с этим. Я ухмыльнулась. сильно наслаждаясь происходящим. И отодвинула единственный оставшийся свободный стул. Он находился во главе стола, рядом с Кендол и королём. Я изучающе вглядывалась в Дравальдрана, или точнее, попыталась вглядеться, поскольку его лицо было скрыто. Похоже на то, что король даже не считает пепел частью своих земель. Разумеется, что он не защищает нас так, как другие территории, сказала я, соглашаясь с Кендл. Всё тело короля наклонилось, и мне пришлось подавить ухмылку. Конечно, мы не виним вас. Вы просто делаете то, что велит он, сказала ему Кендл. А затем повернулась к стражнику рядом с ней и спросила его о верховой езде. Король подался вперёд, опираясь на локти, чтобы стать ближе ко мне, и я замерла, с трудом сглотнув, чтобы смочить горло. Король послал свою самую элитную королевскую гвардию на поиски жены в пепельной деревне. Если это не свидетельствует о любви к народу пепла, я уж не знаю что, заявил он. И я прищурилась, глядя на него, и тоже подалась вперёд. Любовь к народу пепла? Как насчёт того, чтобы навещать нас время от времени? Король никогда не приезжает. И мы знаем, что это потому, что за ладь деревни слишком грязна от его привилегированных сапог. За столом воцарилась тишина. Я хотела утопиться в медовухе. Откуда исходила эта неприязнь? Он потерял жену и ребёнка всего зиму назад. А я вела себя как настоящая ведьма. Но это было правдой. Пепельная деревня была грязной, бедной, наименее желанной частью Амбергейта. И он никогда здесь прежде не был. Ты знаешь, что требуется от народа пепла, чтобы устроить визит короля? Холодно спросил он меня. Моё сердце бешено заколотилось в груди, и я пожалела, что вообще начала этот разговор. Другие стражники тихо переговаривались, но я также знала, что многие подслушивали. И я покачала головой. Улицы должны быть усыпаны свежими цветами. Ему и всей его королевской гвардии должно быть предложены свежий хлеб, фрукты, мясо и сыры. Следует освободить и подготовить частную купальню. Предоставить постоялый двор с целым этажом только для него. Люди должны приветствовать его принося им удары, растачая ему похвалы. Для короля посетить такую бедную деревню, как Пепел, было бы эгоистично. Это опустошило бы их запасы и ожесточило бы их сердца по отношению к нему. Я не двигалась и даже не дышала, пока он говорил. Вот почему он остался за стенами. Он не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что это был он, чтобы они не были обязаны по многовековым правилам приветствовать его таким расточительным образом. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Мне жаль, пробормотала я, низко опустив голову от стыда. Затем дверь бара распахнулись, И вошла барменша с огромной чашей тушёного мяса и пирамидкой мисок. Итак, дорогуши, свежий рагу из кролика для утомлённых дорогой путников. Она поставила гигантскую посудину на стол, а затем взмахнула над ним рукой. Из её ладони вырвался изычок пламени, разогревая рагу. и я воражённо наблюдала за этим. Находясь всего в дне пути от пепельной деревни, я уже стала свидетельницей того, что здесьнние простые люди обладают большей магией, чем мы. Когда она начала подавать на стол, я не могла отделаться от мысли о том, что сказал мне король. Сколько людей в пепле думали, что король ненавидит нашу маленькую деревню, когда на самом деле он всё это время старался не доставлять нам хлопот и всё же он мог бы помочь в борьбе с нападениями жаркое вышло превосходным но я не смогла по-настоящему насладиться им не в полной мере не тогда когда с каждым откушенным кусочком я чувствовала на себе взгляд человека в капюшоне Дрейкины пили, ели и шумно разговаривали, в то время как мы, Скендл, вели себя тихо и отстранённо. Реджини пришлось несколько раз шикать на них, когда их истории становились неэстетичными для дамского общества. По правде говоря, я ничего не имела против кровопролитных охотничьих историй или воспоминаний о сражениях былых времён, в отличие от Кендл. Она хваталась за живот и морщилась, как будто её вот-вот стошнит. "Так твой отец, владея драконьей магией Кендал?" спросил её король из-под капюшона. Она начала насмешливо наблюдать за ним, без сомнения удивляясь, почему он даже не снял капюшон, чтобы поесть. "Да. Если пожелает, Он может создать небольшой огненный шар и работает с резервной армией пепельной деревни, чтобы весной бороться с набесчиками, с гордостью сказала она. Её суп только что остыл, и она использовала свой единственный фокус способность вызывать пламя из ладони, чтобы подогреть его и выглядеть круто. И я даже этого не смогла бы сделать. Пожалуй, у её отца были самые мощные магические силы в нашей деревне, если не считать мистера Корбана, который был на четверть эльфом и обладал некоторыми способностями к исцелению. Отец Кендел мог создавать и бросать огненные шары, что в прошлом спасало нас от плохих рейдерских атак. Он также был последним пьяницей, Ни от одного мужчины не было никакой пользы, когда он валялся в обмороке на полу таверны, каким бы могущественным он ни был. Но я не сказала этого. Это был момент, когда Кендл могла похвастаться своей влиятельной семейной родословной, и я позволила ей это сделать. Тем временем я была эфирической неудачницей, которая ела холодное жаркое. Это великолепно, сказал король, как будто удовлетворённый тем, что она достаточно могущественна, чтобы была вероятность подарить ему ребёнка. Затем он посмотрел на меня. А с какой стороны семьи исходит твоя магия? Я побледнела. Каждый мускул в моём теле напрягся. Я очевидно не могла сказать ему, что женщина, которая родила меня, была чистокровной представительницей знатного драконьего народа. Моего отца. Прохрипела я. М-м, боюсь, едва ли четверть. Я хотела отвести его внимание от себя, заинтересовав Кендл или этой могущественной девушкой из мрачной пустоши. Я знала, что он чует ложь, но, честно говоря, я всё ещё не до конца осознала то, что сказала мне моя мать. А мой отец всё ещё был моим отцом. Так что это не было похоже на ложь. Чем дольше я была вдали от своей матери, тем менее страшной казалась её история. Но я всё равно хотела быть на страже. Хотела бы я видеть лицо короля. Хмуро ли он смотрел на меня прямо сейчас или просто насмешливо наблюдал за мной? Эшейка сказала, что у неё больше силы, чем у Кендол. Из-под тишка вставила Реджина, нарушая мой план оставаться незамеченной. Она должно быть не знает полной истории своей семьи. Я взглянула на неё с раздражением, но она смотрела на короля. Кендл неловко поёрзала рядом со мной. Я никогда не была в Нефритовом городе. Это правда, что там есть институт, специализирующийся на пошиве одежды? Кендл меня просто спасла. Я у неё в долгу за это. Есть? Холодно отрезал король. И я почувствовала, что он всё ещё наблюдает за мной. Меня уже начинало раздражать, что я не могла увидеть его лица. Разве тебе не жарко в этом капюшоне? Ты ведь можешь снять его на время ужина, поинтересовалась Кендл. Кендл, может, и была наивной, но она не была глупой. Накинутый капюшон на протяжении всего ужина вызывал вопросы, и она начала направлять всё своё любопытство на него, как будто знала, что он важный человек. Мужчины за столом притихли и переводили насторожённые взгляды с неё на своего короля. Кендел. У него ужасно обезобразенное лицо. Внезапно выпалила я. И несколько мужчин за столом загоготали. "О, мне так жаль", сказала Кендл, как всегда, настоящая леди. Глаза, которые, как я предполагала, пристально глядели на меня весь ужин, внезапно пожелтели. А из темноты капюшона начал выползать чёрный дым. И я состыла. Граджина вскочила так быстро, что её стул откатился назад. Но ну что ж, ужин был великолепен, отведу этих дам в кровати. Утром нам предстоит долгий день путешествия. Кендл тоже встала. На её лице отразилась тревога, и она присела в реверансе перед мужчинами. Спасибо вам за ужин. Я встала последней, уставившись на два жёлтых глаза внутри капюшона, которые смотрели прямо на меня. "Спокойной ночи", сумела выдавить я. А затем повернулась, чтобы последовать за рыджиной и Кендл из трапезной. Я не знала, пыталась ли я заставить короля возненавидеть меня, чтобы он не выбрал меня в жёны. Или он мне действительно не нравился. Может быть, немного того и другого.